Эпизод 37. Отель «Континенталь», второй этаж, 1 марта 2000 года. «Как приятно, что можно вот так встретиться», — сказал Бернт Бранхеук и поднял бокал. Они чокнулись, и Эуд Хильде улыбнулась советнику. «И не только на работе». Он так долго смотрел ей в глаза, что она отвела взгляд. Бранхеук изучающе разглядывал ее. «Не очень красивая».